Глава 31. Дед. Разборки в крепостном. На КПП проволочек не было. Дежурный, узнав меня в лицо, передал, что мэр хочет со мной поговорить, и я пообещал связаться с ним при первой возможности. Для Стронгов было разрешение на проезд на любом транспорте до их казармы, чем мы и воспользовались. В казарме находилось пятеро человек — Их и троих бойцов, которые прибыли с нами, стрелок кратко проинструктировал. «Об обстоятельствах дела — давать самый минимум информации. По всей видимости, в бою не придется участвовать. Но чем черт не шутит? За умение водить военную технику к основной оплате добавляется 100 горожен. Базовая оплата — одна черная жемчужина на человека. Трофеи дележу не подлежат». «Все перегоняем в стаб крепостной и сдаем Стронгом». После этого рекрутеры разошлись по всем злачным местам стаба набирать наемников. Я принял душ и пошел к мэру добывать транспорт. Мэр уже знал о моем приезде и встречал в своем кабинете со всей свитой. Отвечать на его возможные вопросы при куче свидетелей мне не очень хотелось, о чем я сразу же и поведал. «У нас, уважаемый дед, демократия в крепостном», — улыбаясь во весь рот, возразил градоначальник. «Мы принимаем все важные решения коллегиально, и мы наслышаны о ваших подвигах в Таганке и очень этим обеспокоены, так что т тета, тета не получится». «И чем же вы так обеспокоены, уважаемый мэр?» Неужели уменьшение стобов, подконтрольных муром, вас так беспокоит? Или вы переживаете за вашего зама Михалыча, которого мы принародно вздернули на веревке? «Ну, зря вы так все утрируете, дед. Нас беспокоит то...» Какими методами вы ведете войну? Да и война с кем бы то ни было нам не нужна. Наш штаб при всех конфликтах в Ульи почти всегда соблюдал нейтралитет. И это такая наша политика. Поэтому мы процветаем, и рейдеры к нам тянутся. Ну и чем же наши методы вам не нравятся? Я решил перебить начавшуюся бесконечную тираду мэра. Мэр уставился на меня вытаращенными глазами, будто я не понимаю самых элементарных истин. «Вы же управляете насекомыми! А это как? Вы все руководство Таганки нейтрализовали при помощи своей жены Нимфы. Если бы мы знали, что ваша жена Нимфа, мы бы ее давно изгнали из стаба, а некоторые горячие головы, наверное, попытались бы ее убить. Я требую...» нет «Мы требуем, чтобы вы и Стронги немедленно покинули стаб крепостной и больше сюда никогда не возвращались. и заберите с собой всех насекомых, которых тут развели. Хотя вряд ли они остались. Мы со вчерашнего дня дезинфекцией занимаемся. Особенно ваш дом протравили как следует». Тут я понял, что за запах меня преследовал после въезда в ворота стаба. «Так вы дома у меня успели повеселиться!» «Для нас безопасность людей выше неприкосновенности вашего жилища!» Я задумался, а мэр, ища поддержки, кивающей в знак одобрения свиты, победно оглядывал свое окружение. «Быстро же разносятся новости по улью, даже моим стрекозам не угнаться! Хотел с этим болтуном договориться по-хорошему, да, видно, не получится, придется надавить!» «Знаете, мэр, о чем я сейчас думаю? Может, вы сами нам поведаете?» «Поведаю. Я думаю вот о чем. Вас сразу убить, как Муров в Таганке, или завтра повесить на площади, как их руководство». Несколько человек потянулись за оружием. «Не дергайтесь, все равно не успеете. Вы очень плохо продезинфицировали этот кабинет, и все здесь давно под моим контролем. Одно неверное движение, и все будете трупами». Лицо мэра побелело до состояния извездки на стенах кабинета. Те, кто хотел выхватить пистолет, всем своим видом стали изображать, что передумали. «Весь стаб крепостной», — продолжал я тихим голосом, «На много метров в глубину, как внутри города, так и снаружи, пронизан сетью подземных помещений, как голландский сыр с дырками. И все это заполнено миллионами злющих муравьев. Все ваши пшиканья дихлофосом для них, как слону-дробинка. Все это организовал я, но не для того, чтобы вам угрожать, а для того, чтобы вас охранять». Если сейчас на крепостной пойдет Орда или войной другой стаб, то эта армия насекомых гарантировала бы полную безопасность населению. И все это делалось, потому что я здесь живу, и этот стаб, мой дом в том числе. «А если вам не понравится наше руководство, вы нас убьете?» Задала вопрос незнакомая женщина. «Ваше руководство мне давно не очень нравится». Но я не собирался никого убивать. Я понимаю, что насильно мил не будешь, поэтому решил покинуть это место и дам команду муравьям снять защиту и уйти. Но для этого потребуется около недели, как минимум. На это время объявляю, что любые ваши недружественные действия в отношении муравьев или стронгов будут расцениваться как акт агрессии, и все население стаба будет уничтожено». «Разбираться, кто нас здесь любит или не любит, мы не будем. На это нет времени. А сейчас все свободны, кроме мэра. Я понятно объяснил». Народ дружно потянулся на выход, как зрители горящего кинотеатра, а мэр, обливаясь потом, ждал своей участи После ухода свиты мэр под моим руководством обзвонил все службы и предупредил, чтобы препятствий Стронгам не чинили, а в гараже выдали все, что нам потребуется. «Вот видишь, мэр, если бы сделали все по-хорошему, я бы тебе неплохо заплатил, но ты сам выбрал по-плохому». Из мэрии рванул к себе домой, но зря это сделал. Замки сломаны, вещи разбросаны — Сад вытоптан и местами вскопан. Видно, что искали что-то и не церемонились. Меня здесь больше ничего не держит. Получил из муравейника необходимую сумму для оплаты наемникам и пошел к Стронгам на базу. На базе Стронгов меня уже ждали. Людей собралось много и пришлось разместиться на открытой площадке перед зданием. Некоторые были не совсем трезвы, но это обычное состояние для рейдеров в стабе. Через пару часов придут в норму, а ехать придется всю ночь. Народ голдел и о чем-то спорил. Мое появление отвлекло их от перепалки, и посыпались выкрики с вопросами. «Привет, мужики! Я понимаю, что у вас много вопросов, на которые я готов ответить, но отвечать буду недолго, у нас мало времени. Если вы готовы заработать, то выезжать будем через час, не больше». «Дед!» «А правда, что ты у муравьев главный?» «Мы на войну с внешниками за одну же не пойдем!» «Что нам нужно делать? Объясни!» Посыпался хор вопросов. Я поднял руку и, дождавшись тишины, начал свою речь. «Утром, приблизительно в ста километрах от нас, будет бой муравьев с мурами из малины. Они движутся колонной военной техники. Муравьи будут воевать сами. Наша поддержка им не нужна». Ожидается полный разгром колонны муров, при этом должно остаться много военной техники на ходу. Наша задача — отсидеться в тихом месте, пока идет бой, и после этого пересесть на машины муров и перегнать их сюда, в стаб крепостной. «Поднимите руки, кто умеет водить!» «Все, от мотоцикла до танка!» Поднялся нестройный лес рук, почти все собравшиеся. «Отлично!» аванс будет!» — прокричал нетрезвый Громила. «Будет, но не сейчас. Если выдам здесь, то, боюсь, некоторые из вас до места не доедут. Отъедем на полдистанции. Выдам аванс!»